Таков их лексикон. Очевидно, не только с подследственными, но и между собой они так говорят. Почему же не начинают свою хирургию? Может быть, ждут какого-нибудь высочайшего распоряжения? Ведь сорвалось же у Самкова. Сам товарищ Сталин контролирует следствие. Трудно представить, что они этим именем пугают заключенного, что это просто прием. Для большинства людей в нашей стране стали на это воплощение власти они Пахан Банды. Это последняя инстанция, последняя надежда. Все дрожат перед ним, как перед держателем Скипетра, повелителем гор и морей стат людских, но уж никак не перед человеком, который приказывает пытать, то его именем пугать не будут.、А、между тем не исключаю, что именно он сам лично входит во все детали моих допросов, тем более что я для него не был пустым звуком в течение стольких лет, и он, конечно, помнит не только нашу первую такую благостную встречу, но и последнюю такую неприятную встречу. Вся эта антимедицинская истерия, без сомнения, продумана и приведена в действие именно им самим. У него, очевидно, на почве артериосклероза развивается паранойя. Ходили слухи, что еще Бехтерев в двадцать седьмом году заметил ее проявление, что и стоило ему жизни. Вполне возможно, что именно Сталин сам и приказал надеть на меня наручники. Ну, это уж слишком. Не развивается ли у меня самого какая-то паранойя? Смешно, не правда ли? Семидесятисемилетний узник в одиночке с изощренными, впивающимися в тело наручниками на запястьях, боится, как бы у него не развелась паранойя. Эти наручники... никогда не думал, что такое существует в природе. Самое ужасное, что в них нельзя почесаться. Иными словами, ты лишен благоприкосновения кончиков собственных пальцев. Какое огромное благо оказывается в этих мимолетных самолечениях! Невозможность притронуться к самому себе напоминает некий самый страшный кошмар очнуться в гробу наручники сконструированы большим специалистом пытки ведь это тоже наука волей неволей руки дергаются в бессмысленной попытке освободиться почесаться при каждой такой попытке зубчики затягиваются все теснее кисти распухают становятся синюшными подушками Какими-то глубоководными чудовищами. Не впадать в отчаяние. Можно впасть в истерию, ведь это тоже своего рода анестезия. Пока что повторяешь, что готов претерпеть до конца. Повторяй, повторяй, повторяй. И в конце концов забудешь про руки. Вот, забыл про руки. Их больше нет у меня. Не имеются только две попавшие в капкан глубоководные лягушки или черепахи вылиться из панциря, освежиться и тут как раз угодившие в капкан.、Во、всяком случае эти лягушки, эти черепахи не имеют ко мне никакого отношения. У меня были или когда-то руки, это верно. Они неплохо поработали, оперировали. Совсем неплохо оперировали. Такие анастомозы накладывали. Так чувствовали пациента. Они также неплохо строчили пером. То есть одна из них строчила. Нечто почти художественное о сути боли и обезболивания. А вторая в это время постукивала пальцами по столу, как бы отсчитывая какой-то ритм, Они также в свое время неплохо ласкали мою жену, ее плечи, грудь, бедра. Они немного и грешили, те мои руки, особенно правая. Но、ну, сейчас это уже не важно. Главное, что от них осталась богатая память. Их-то самих уже нет. А раз их нет... Значит, ничто уже не может сжимать их стальными зубцами. Солдат, потерявший на войне руки, тоже не может почесать нос. А чем ты лучше этого солдата? Научись почесывать нос о плечо, о колено, о стенку, о спинку кровати. Сколько дней я уже забываю свои руки? Семь? Десять? Самков зарал тогда. Ну а что ты делал Горадов у рапортов в Государственном научно-контрольном институте противоинфекционных препаратов имени Тарасевича? Иньиш, блядь, старые мы все знаем. Признаваясь пидоргнойный, договаривались с жетком, как фальсифицировать данные вскрытия. Тут кто-то позвонил. И он пошел к выходу, и проходя мимо, страшно замахнулся, как бы для убийственного удара. Конечно, этого, ну того, у、ну, которой там все эти крики выслушивал, можно было убить одним таким ударом. Однако этот, тот, ну то есть я сам. Почему-то даже не моргнул, глядя на замахнувшийся кулак. Остался только один — Нифельдов, бледный офицерик, который все строчил протокол, почти не поднимая головы. Наедине с подследственным отподнял голову и тихо сказал: «Лучше признаться, Борис Никитич. Зачем вам все эту упорство? Ведь все признаются». Ну, зачем вам все эти мучения? Давайте я сейчас запишу, что вы состояли в заговоре с Раппопортом. Или даже лучше, что Раппопорт вас втянул в заговор. И вас сразу переведут на общий режим. Тот тогда, то есть я, который там сидел словно призрак русской интеллигенции, которому спать не давали уже двадцать семь с половиной лет в том смысле, что... кажется, более недели. Или сколько там прошло с того момент, когда в кабинет на кафедре госпитальной хирургии ввалились три толстяка в синих драповых пальто с каракулевыми воротниками, эдакие гнусные пудовые пальтуганы на вате. Им повезло тем трем мерзавцам, что они на Борьку не нарвались, на моего мальчика. Вот этот тот, который мною был, который от дремоты даже убийственного кулака не испугался.